Глава шестнадцатая. Девятипалый лис Итак, они продолжили путь втроем. Джоудзишу не возражал, потому что все равно планировал посетить Дунтин. Некоторые люди проживают жизнь весьма заурядно, начиная ждать ужина сразу после окончания обеда. Попроси таких задуматься о чем-то глубже, выйти за привычные рамки, и у них разболится голова. Примером такого человека был цао войнин. Другие же всесторонне рассматривают события, тщательно их обдумывают, прокручивают в голове снова и снова, иногда даже неосознанно. Примером такого человека являлся Джоу Дзышу. В пути он вернулся к своей обычной манере общения с Ваньки Сином. Их саркастичные комментарии сменялись развратными шутками по поводу и без, словно ни один из них не жаловал молчать, пока мог говорить. Цао Вэнин то терялся то смеялся, наблюдая эти забавы, и в итоге сделал неожиданный вывод. У вас двоих такие прекрасные отношения. Джоу Дзишу захлопнул рот и уставился на юноши. Мо Хуан Лянь, глава школы меча Цинфэн, был хитрющим старым лисом. Как ему удалось воспитать столь наивного крольчонка? Без пользуясь ситуацией, Венки Син обнял Джоу Дзышу за плечи и лучезарно улыбнулся. Благодарю, молодой господин Цао. По правде говоря, этот Вэнь уже принес клятву, что не женится ни на ком, кроме Джоу Сюна. Глаза и рот Цао войнины изумленно круглились. Джоу Цзышу, успевший привыкнуть к выходкам в Венькисина, немедленно огрызнулся: Боюсь, я вынужден отвергнуть нежную привязанность Вень Сюна. Я неизлечимо болен и долго не проживу. Подобно засохшей Иве, я рухну под его тяжестью. Думаю, Венсюну придется облюбовать другое дерево, чтобы повеситься, к счастью, на земле полно лесов. Если ты покинешь этот мир, я останусь одиноким до конца своих дней, серьезно пообещал Венкисин. Для великих умов одиночество предписано судьбой. Кто я такой, чтобы вмешиваться в предначертанное? Слова Джоудзишу были подобны кинжалам, но Венкисина ничего не могло пронять. «Спасибо за лестный отзыв, Асюй, только не принижай себя в угоду излишней вежливости. Уверяю, вежливость здесь совершенно ни при чем», — в притворном негодовании сплеснул руками Джо Дзыш. Взгляд Цао Вэйни метался от одного к другому. Когда он, наконец, пришел в себя, то выпалил. «Неужели тяжелый недуг Джо Усюна препятствует чувствам двух влюбленных?» После секундного молчания Вэньки Син расхохотался, чувствуя, что Цао Вэнин нравится ему все больше. Чуть позже Джоу Дзишу сухо кашлянул, скинул руку Ваньки Сина с плеча и ответил прямо. «Молодому господину Цао не о чем беспокоиться. Нам с Вэнь Сюном не грозит стать счастливой парой. Стоит ли сожалеть о несчастливом союзе?» Цао Винин принял его возражение за смущение и ответил с глубоким сопереживанием. «Такой человек, как Джоу Сюн, не должен страдать от несправедливой судьбы». Джоу Джишу кисло улыбнулся. «Спасибо, Цао Сюн, но я не сказал, что судьба. Мой учитель знаком с многими талантливыми лекарями, некоторые из них родом с Долины Целителей». Не дал ему договорить Цао войне. «Если брат Джоу найдет время после совета в Дунтине, мы можем поехать в школу Меча Цинфэн. Уверен, Шифу отыщет способ помочь вам». Джоу был тронут его заботой, но предпочел промолчать. Однако Цауэ Нин неожиданно оказался человеком действия и, замерев посреди дороги, склонился в поклоне. — Пожалуйста, подождите меня на ближайшем постоялом дворе, я только отправлю Шишу письмо по поводу целителей, чтобы он известил нашу школу. Сказав это, юноша развернулся и отправился исполнять обещания. — Принципиальные, честный, точь-в-точь, точь, как мы отметил Венкисин, глядя вслед удаляющейся фигуре. Обернувшись, он неожиданно наткнулся на испытущий взгляд Джоу Цзышу. «В чем дело?» – забеспокоился Венкисин. «Неужто мои искренние слова тронули каменное сердце Асюя? Хочешь ответить на мои чувства?» Джоу Цзышу холодно улыбнулся. «Прости мою бестактность, но я не уверен, что мотивы Вэнь заставляющие его торопиться в Дунтин, так уж чисты как по мне, они весьма сомнительны. Помогать нуждающимся и проявлять щедрость – лишь малые заслуги. Знаешь ли ты, что такое истинный добродетель? Уже без улыбки спросил Винки Сим. Джол прищурился, молча рассматривая своего собеседника. Слышал такое выражение, с начала времен правильные и неправильные противостоят друг другу. Я не стану бодой, пока преисподняя не опустеет. Замечательно сказано, тебе не кажется… Медленно проговаривая слова, Венкисин смотрел куда-то вдаль, открывая взор Джол Дзышу красивый, бледный профиль. Обычное игривое поведение Венкисина исчезало без следа, в тот момент, когда он действительно выглядел как бесстрастная каменная статуя Будды. Это мир смертных, продолжил Венкисин, а в мире смертных нет места призракам и демонам. Почтенный и добродетельный герой Гаучун хочет уничтожить зло ради блага всех людей. Если я не протяну ему руку помощи, получится, что годы чтения священных писаний прошли зря. Только подумай, возможность воплотиться человеком дается после веков, проведенных в круге перерождений. Если ты не совершил в жизни достойных поступков, разве это не напрасная трата драгоценного дара?» Джоу по-прежнему не говорил ни слова. Ваньки снова посмотрел на него и настойчиво потребовал ответа. «Ты не считаешь, что я прав». Асюй. Джоудзишу тихо рассмеялся и прервал молчание. После таких рассуждений я могу подумать, что и ты в самом деле образец порядочности. Венкисин вдруг заговорил о другом. В мире есть три типа людей. Те, кто любят мясо, те, кто его не любит, и те, кому все равно. Иногда первый тип людей рождается в бедности, а второй в роскоши. Не забавно ли? Повисла тишина, прежде чем Джо Цзишу медленно и осторожно ответил. «Вэнь Сюн говорит загадками, которые мне не по уму. Но я тоже знаю одну вещь. Какую же?» Один и тот же фрукт люди называют по-разному. На севере – танжерина а на юге – мандарином. Венкисин сначала тупо смотрел на него, а потом взорвался приступом хохота и не мог успокоиться, пока на глазах не выступили слезы. Джо Цзишу невозмутимо наблюдал за его весельем – Болезненная маска не выдавала никаких эмоций. Но глаза Джол Джишу еще сильнее сузились, будто пытались проникнуть в душу Ванькисина. Отсмеявшись, венкисин выпрямился, все еще хватая ртом воздух и вытирая глаза. Ох, Асюй! За всю жизнь я не встречал человека более подходящего моим вкусом, чем ты. К счастью, я тоже немного владею искусством маскировки. При этих словах Веньки Син так пристально уставился на Джоу зышу что тот почувствовал себя неуютно, даже под слоем фальшивой кожи. «В самом деле?» – спросил он просто, чтобы что-то сказать. «Ага, именно поэтому, пусть и с неотхотой, я могу превратиться в кого-то, похожего на гусян», – предложил Венкисин без тени иронии. Брови Джоу зышу поползли вверх в немом недоумении. В качестве подсказки Веньки Син бросил многозначительный взгляд ниже пояса. Джоу взял себя в руки, молча развернулся и пошел к постоялому двору. Венкисин проследил за высокой тонкой фигурой и задержал взгляд на лопатках. Несмотря на лохмотье и неопрятный вид, Джоу обладал особой притягательностью, совсем как в тот день, когда Венкисин впервые увидел, как солнечный свет путается в ресницах бродяги, отдыхавшего у дороги. Этот бродяга излучал расслабленность и удовольствие от жизни, как никто другой. Венкисину даже гадать было не нужно. Он знал, что незнакомец просто загорает и ничего больше. Как может обладатель такой спины не быть сногсшибательным красавцем? размышлял Венкисин с ленивой самоуверенностью. За почти 30 прожитых лет ему наметанный взгляд ни разу не ошибся. Венькисин похватился, когда Джоу Цзишу уже отошел на приличное расстояние и поспешил следом, бормоча себе под нос. Дереву хорошо без ушей, зовут его танжерином или мандарином. Дерево не станет от этого несчастней. Можно любить или не любить мясо, но кому понравится жить в пустыне, где нечего пить, кроме крови и нечего есть, кроме сырой плоти, Это ли не несчастье? Цао Вейнин добрался до постоялого двора только к вечеру и присоединился к своим попутчикам за ужином. Заметив, что атмосфера в их маленькой компании переменилась в худшую сторону, он осторожно спросил «Джоу Сюн, Вэнь Сюн, вы поссорились?» Не бери в голову Цао Сюн, вновь одновременно ответили оба. Вэнь Кисин прищурился и игриво посмотрел на Джоу Лзишу сквозь ресницы. Тот притворился, что ничего не заметил. «На самом деле», — почесал затылок Цао Вейнин, — «не знаю, как сказать, если честно. Я слышала подобное, но впервые встречаю мужчин, которые...» Ваньки Син поднял голову и спокойно посмотрел на юношу, а тот поспешил продолжить. «Пожалуйста, не поймите неправильно. Я не имею в виду ничего плохого. Просто это сложно уложить в голове. Вы оба весьма благородные люди. Просто для меня немного странно, что...» Он запнулся и прочистил горло. «Только не принимайте мои слова близко к сердцу. Я хочу сказать, что пока наши действия праведны, они своеобразны естественному закону природы». Джоу неторопливо налил себе чашу вина и сделал глоток, ожидая, пока глупый мальчишка выпутается из словесной ловушки. «Я это вот к чему!» Цао Вэнин уткнулся взглядом в пол и замолк. Лишь после продолжительной паузы он поднял пунцовое от смущения лицо и еле слышно пробормотал. Как мы расположимся на ночь? Вы обычно берете себе одну комнату или две? Джоу Дзышу поперхнулся вином. Даже Венки Син удивленно возрился на цару винина, подумав, какой редкий цветок упал нам на голову. Ощущение неловкости так сгустилось, что его впору было резать ножом. Джоу Дзышу еще не успел откашлиться, когда с верхнего этажа раздался крик, заставивший всех запрокинуть головы на лестнице, спотыкаясь и падая, выбежал служка. Он был так напуган, словно повстречал злобного призрака. О -о, «Убийство!» — возвестил бедняга дрожащим голосом. Цао -у -у схватился за меч и поспешил наверх. Юноша и девушка за соседним столиком, выглядевшие как брат и сестра, сделали то же самое. Всегда находились люди, неравнодушные к чужим бедам. винкисин Син пнул Джоу носком сапога и спросил. «Асюй!» «Не пойдешь посмотреть, что там?» Джоу Дзишу встал и ответил ему «Легкий поклон, только после вас». Винки поднялся из-за стола и направился к лестнице, но, проходя мимо Джиу, Джишу, чуть задержался и прошептал «Раздели со мной комнату сегодня ночью, я изменю внешность, чтобы походить на Ася, раз ты так этого хочешь». «Какая честь!» — изобразил признательность Джоу Дзишу. но лучше я посплю в конюшне. Бенки -син неодобрительно прищелкнул языком, развернулся и направился прочь, небрежно бросив через плечо. «Тебе не угодишь!» Джоу Цзышу поднялся по лестнице вслед за ним. Как только они оказались на втором этаже, в нос ударил запах крови. Дверь в первую комнату была открыта. У входа стоял очень серьезный целый Веннин. Обернувшись, он подозвал своих спутников. «Пожалуйста, поторопитесь и взгляните на это!» Джоулджишу вошел первым и увидел мужчину, который полулежал, прислонившись к спинке кровати. Его одежда была в беспорядке. На обнаженной груди темнела отметка в форме ладони. Отсеченные руки покойника валялись в углу. Кровь пропитала постель и просочилась на пол. Голова убитого склонилась. На бок взгляд остекленил, а кожа приобрела восковой оттенок. Очевидно, он был мертв не менее двух часов. Венкисин ахнул. «Это же тот воришка, что врезался в меня на улице!» Цао Винин тоже удивленно вскрикнул, подошел к кровати, чтобы внимательно оглядеть мертвеца. Лицо юноши вытянулось. «Он! Точно он! Налетел на меня в городе!» Два собрата по несчастью, вынужденные полагаться, на кошелек Джоу посмотрели друг на друга с чувством глубокой солидарности. В этот момент заговорила девушка рядом с ними. «Кажется, я знаю, кто он. Это Фан Боджи, Девятипалый лис!»